Глава 12. Дизайн журналов. Тим Холмс. Не имеет значения, как выглядит журнал, если его тексты недостаточно хороши, чтобы быть напечатанными. Качество оформления издания может быть чуть лучше, чем качество материалов, но не более того. Руари Маклин. Дизайн журналов. В начале было слово, как сказано в Библии, и многие журналисты также считают слово отправной точкой создания журналов. Но они ошибаются. Вначале было не слово, а чистая страница. Все журналы начинаются с серии абсолютно пустых листов, которые мечтают, чтобы их чем-нибудь заполнили. Представьте себе журнал. О чем вы подумаете в первую очередь? Не просто о словах или об иллюстрациях, а о том, как эти элементы работают вместе, этот визуальный контекст и будет дизайном журнала, предметом обсуждения данной главы. Подробнее рассмотрение журналов, связанных с иллюстрациями, вы найдете в главе 13. Дизайн. «Это величайший фактор современной жизни. В любом доме, в витрине магазина и на каждой улице красота демонстрирует свою привлекательность. Красивые вещи стали вполне обычным явлением в современной жизни». Нечто подобное говорила Маргарет Тэтчер, будучи премьер-министром. «Похожую точку зрения...» Высказывали и Стивен Бейли, автор книг о дизайне, и бывший директор Лондонского музея дизайна, и сэр Терренс Конрон, основатель магазина или стиля жизни «Хабитет», который помог э, преобразить интерьеры домов в Британии в 60-х годах XX -го века. Цитата, тем не менее, не принадлежит кому-либо из этих людей, а взята из другого источника. Это книга Винсента Steer Printing Design and Layout. Учебное руководство, изданное в 30-х годах двадцатого века. Пусть ни одна типография не тешит себя иллюзиями, будто человек с улицы не найдет различий между печатью с элементами дизайна и просто печатью, говорит он. Уже очень скоро каждый заказчик будет настаивать, чтобы работы, которые он отдает в типографию, были со вкусом оформлены и красиво напечатаны. Steer, дата нет, одиннадцатое. Многое изменилось с тех пор, как Стир написал эти слова, в том числе сами способы печати и набор текста. Сегодня существуют определенные стандарты дизайна, особенно в журналах и газетах. Правда, невозможно точно объяснить, что такое хороший дизайн, хотя многие из нас считают, что сразу могут распознать его. Этот очень субъективный термин. Такую точку зрения выдвинул Руари Маклин в книге «Мэгазин дизайн», которая до сих пор остается одним из лучших произведений на эту тему. Он пишет, что когда используется выражение «хороший дизайн», это фактически имеет смысл, что он нравится мне и, надеюсь, что понравится и вам. Также, по его мнению, то, что в одном к контексте считается хорошим дизайном, в других обстоятельствах может не удостоиться этого звания. Это означает что сам дизайн не всегда абсолютно уверен в том, какое оформление возможно назвать хорошим. Невил Броуди, даже... Идею о привлекательности дизайна считает достаточно субъективной. а Он один из самых известных дизайнеров в области печатного дизайна и типографики конца 20 века. Именно на нем лежала ответственность за специфический облик журнала The Face с 1981 до 1986 года. Его работа считалась спорной с точки зрения традиционного дизайна журналов. У Броуди не было сомнений, что предназначение дизайна в первую очередь доставлять удовольствие, а не изобретать что-то новое, то есть давать публике то, что она желает получить. Работу Броуди для The Face связывают с повторным изобретением языка журналов. Одна из его интер интересных мыслей о дизайне печатных изданий связана с трехмерностью пространства, в котором они существуют. Именно с ней он работает. Журналы – это трехмерные объекты. В пространстве и времени существует связь между страницами 5, 56 и 57 – Это похоже на континуум. Журнал не должен делить пространство на страницы, подобно тому, как это делает газета. Информация, которую он несет, должна связываться с различными идеями между собой. Имеется в виду то, что одна тема, воплощенная в форме статьи и журнале, развивается и в пространстве, и во времени. Перелистывая страница читателя имеет дело с различными носителями, разворотами и полосами. При последовательном переходе от одной полосы к следующей за ней, в сознании у читателя должен формироваться единый образ материала. В этой связи журнальное издание можно уподобить раскадровке фильма, в которой нет незначительных деталей, и все служит целому задачи передать читателю образ и информацию об описываемом событии или объекте. Сравнение Уозенкрофта было сделано в 1980-х годах, перед тем, как появились газеты с множеством отдельных приложений. Возможно, это и есть вид третьего измерения. Дизайнеры газет в любом случае знали о влиянии дей Броуди и его единомышленников дизайнеров на читающую публику, и о том, что читатели тоже ожидают перемен. Поэтому неудивительно, что многие газеты за последние годы попытались обновить свой облик, сделать его более современным. 19 апреля 1999 года Газета The Guardian впервые вышла в новом оформлении. Статья, в которой описывались происхождение изменений в структуре газеты и их причины, получила многообещающий заголовок. Дизайн создает страницы, которые люди хотят читать. Одной из ключевых цитат в ней были слова главного дизайнера издания Симона Эстенсона: «Мы видим, что журналы сегодня выглядят исключительно эффектно, поэтому и газеты стараются подняться до уровня журналов». Можно подумать, что так было всегда, но в статье Глейстера подняты некоторые интересные вопросы, например, о важной роли заголовка. Долгое время считалось, что с его помощью нужно привлекать внимание читателя к статье. Вот почему развивался формат классической подачи новостей под ярким заголовком. Но теперь именно эффективный дизайн призван дополнять редакционные материалы и традиционные способы «верстки». Привлечение внимания только за счет содержания заголовка в современном мире невозможно. Читателя слеплено рекламными выносами на улицах городов, экранах телевизоров и кинотеатров, поэтому и печатные СМИ, и журналы и первую очередь не должны оставаться отставать от других носителей информации электронных СМИ и должны привлекать внимание изысканным и профессиональным дизайном. Что такое дизайн? В простейшем смысле, дизайн журнала – это объединение всех элементов и носителей информации, текст, фотографии, иллюстрации, декоративные и оформительские элементы в единое гармоничное целое. Конечно, дизайн означает нечто большее. Это будет понятно из следующего примера. 14 апреля 1999 года Motorcycle News поступил в киоски в новом облике, хотя на обложке об этом Не было сказано ни слова редактор отвел немного места, на второй странице под заметку с объяснением перемен в оформлении которые не сводились только к одному двум новым шрифтам. Издатели этого еженедельника и e IMAP Active решили, что журнал перестал быть интересным читателем. Вот как объяснила это пресс-газет. Появился новый Motorcycle News, он стал более элитарным, преследуя цель соответствовать требованиям мотоциклистов, которые становятся более интеллигентными. Предоставляя этот новый взгляд, редактор Адам Дакаорт объяснил читателям, «Я надеюсь, что вы заметите, что нынешний MCN отличается от предыдущего по стилю позиций и содержанию». Если отвлечься от позиции содержания, сознавая при этом их важность, то самые очевидные изменения произошли все-таки в облике журнала. Поменялся шрифт заголовков и надписей на обложке, так что теперь издание не напоминало сан и журналы э, тоже того же уровня вместо сплошенных заглавных букв стали использовать их сочетание со строчными, это изменения придали страницам менее вызывающий вид. Основной текст материалов набирался по-другому, на полосе появилось больше белого пространства, чистой бумаги это создало ощущение простора. Таким способом журнал стремился занять более выгодное положение на рынке. Еще не прочитав ни слова, многие потенциальные читатели могли теперь понять, что с журналом что-то произошло, визуальные образы имеют большую силу, и опытные потребители умеют сразу оценить их по достоинству, даже если не способны объяснить, почему так происходит. Не существует однозначного универсального объяснения, почему журнал, подобный чат, рассчитанный на женщин и разработчик среды, должен быть переполнен короткими разношерстными заметками и пестрит яркими цветами. Также обычно считается, что крупные иллюстрации и обилие белого пространства характерны для журналов, обращенных к читательским группам от C до И, e, в то время как насыщенные информацией и проблемными стадиями страницы характерны для журналов, рассчитанных на более обеспеченные потребительские категории А и B. Эти визуальные стереотипы, так же как и языковые, в большей или меньшей степени, произвольны. Итак, напоминаем... Напоминает нам Джонатан Миллер, прежде чем дать трактовку того или иного образа, необходимо знать и помнить правила, по которым даются подобные определения. Изучение слов и образов как знаков и символов известно под названием семиотика. Возможно, эта тема не будет интересна всем журналистам. Те, кто хотел бы подробнее узнать об этом, в их числе, скорее всего, попадут студенты, изучающие журналистику в университетах, могут познакомиться с книгами Бартеса, Бергера и на Они указаны в конце этой главы. Визуальная грамотность. Понимание визуальных стереотипов мы называем визуальной грамотностью. Большинство информации об окружающем мире мы получаем с помощью зрения. Слух, осязание, обоняние и вкус зависят именно от него. В результате мы окружены образами. Газеты книги, телевидение, фильмы, реклама – все выполняют свою функцию при помощи визуальных образов. Вот почему дизайн так важен для журнала. Он дает общее представление об издании, прежде чем потенциальный потребитель прочтет хоть одно слово. Тем не менее, как заметил Руари Маклин, невозможно дать универсальную характеристику дизайна для всех журналов. У каждого издания собственные проблемы, цели и задачи. Например, главное предназначение финансовых бюллетеней – Просто донести информацию до очень занятого читателя. У такой аудитории нет времени или желания отвлекаться на красочное оформление. Они платят за важную информацию и хотят ее получить. При этом профессионализму высокого класса вряд ли понравится профессионалам вряд ли понравится продукция, смахивающая на любительский журнал церковного прихода, а не на продукцию хорошей типографии с неpretentiousной, но оригинальной вёрсткой. Те же читатели, возможно, имеют хобби, допустим, это будет яхт спорт, тогда они будут читать журналы о яхтах, но не получат удовольствие, и все эти журналы будут оформлены как бюллетени новостей. В любом газетном киоске и, угол... и в уголке яхтсмена вы найдете журналы, подобные Яхтинг Монсль и Яхтинг Ворлд. Отмечь отпечатанные на глянцевой бумаге со множеством фотографий, выполненные в лучших традициях дизайна. Как говорит об этом Невил Броуди? По существу дизайн – это иностранный язык. Пока лишь некоторые люди, способны легко понимать дизайн, остальные пользуются разговорниками. Тем, кто вплотную работает с дизайнерами, обращение к, заговор... к разговорнику действительно пойдет на пользу. Это даст возможность не повторять ошибок журналистов, которые зациклены на тексте и полагают, что дизайн не имеет никакого отношения к прозе, которой они занимаются. Некоторые... Так и хочется сказать, представители старой школы, на это не всегда, но это не всегда так. Вообще считают визуальный ряд не очень важным. Клик и Берд делают предположение, что это могло быть спровоцировано засильем кричащей графики, которая сделала многие журналы почти невозможными для чтения в 1960-х годах. И отрицанием некоторых дизайн, некоторыми дизайнерами ведущей роли содержания журнала так... до такой степени, что они буквально создавали дизайн ради дизайна. Дизайнеры и авторы иногда имеют противоположные мнения о важности слов. И это тоже приводит к определенным сложностям. Энди Коулс работал с дизайнером в журналах от «Your House», Your House до «Rolling Stone». До этого, как стал креативным директором агентства IPC Media. Он считает, что дизайнеры – злейшие враги самим себе, потому что они не учились писать статьи. Они могут помочь себе, если освоят этот навык и научат оце... и научатся оценивать силу одного слова против силы другого. Эту мысль развивает Колин МакГенри, арт-директор Centaur Publication, который поощряет желание начинающих дизайнеров повышать свое мастерство, включая способность оценивать рукопись. Вы должны умирать уметь читать ее, понимая ее, и чер черпать из нее идеи для, для визуального ряда. Обложки. Гармоничное сочетание слов и иллюстрации особенно важно на обложке. Она выполняет две главные функции. Рекламирует общую концепцию издания и демонстрирует с помощью дизайна интеллектуальный уровень его содержания. Существует точка зрения, что предназначение обложки подчеркнуть в большей степени – индивидуальные, нежели интеллектуальные особенности издания. Это лицо журнала, подобное лицу человека, это первый признак личности. При этом необходимо, чтобы обложка могла мгновенно дать покупателю информацию об издании. Ведь в газетном киоске она окружена множеством других журналов. Если обложка хорошо справляется с такой задачей, она способна даже Переманить читателей у изданий конкурентов. Как отмечал Джон Мориш, в книге «Редактирование журналов» основная обязанность обложки продать номер как постоянным читателям журнала, так и других, другим людям, которые просто хотят чего-либо нового. В этой главе мы не будем пытаться подобно обсуждать дизайн обложки. Этой теме посвящены некоторые книги из списка рекомендованной литературы. Тем не менее, мы рассмотрим некоторые рекомендации, которые относятся ко всем журналам, представленным в газетных киосках. Полезно помнить, что почти треть всех решений А покупки журнала понимается очень быстро. На выбор нужного издания покупателю обычно требуется две-три минуты, а среднее время, за которое оценивается обложка каждого женского журнала, равна трем секундам. Согласно исследованиям, проведенным PPA, именно с такой, с помощью обложки издатель заставляет читателя купить номер. И обложка каждого второго журнала это подтверждает. Рекомендации по дизайну обложки: используйте качественные изображения, причем не обязательно фотографию. Убедитесь, что название журнала, иначе говоря логотип, легко распознать. Это не означает, что слово должно быть видно полностью. Некоторое количество букв может быть закрыто иллюстрацией, но так, чтобы читатель понял, на какой журнал он смотрит. Убедитесь, что надписи на обложке можно прочесть в состоянии 2-3 метра. Это легко сделать. Положите журнал на пол и попробуйте прочитать все, что написано на его обложке, не нагибаясь. Демонстрируйте читателям преимущество издания перед другими изданиями. Предлагайте что-либо для новых читателей. Проверьте, согласуется ли обложка с оглавлением. Читателей раздражает, если они не могут найти в оглавлении анонсированную на обложке статью. Возможно, потому что в них она представлена под разным названием. Уделите особое внимание левой части обложки, потому что именно она видна, когда журнал лежит или стоит на полке в киоске. Верхняя часть тоже важна, поэтому заголовок редко размещается в нижней половине обложки. Планируйте содержание обложки как можно раньше и отводите на это как можно большее количество времени. Некоторые издатели рекомендуют сначала плани планировать содержание обложки и только потом заказывать авторам серьезные материалы. Именно так и поступают многие редакторы. Эти рекомендации не относятся к обложкам всех журналов. Многие новостные издания выглядят как газеты и применяют определенные элементы их дизайна. Пример тому «Кампейн». Профессиональный журнал для рекламной индустрии. Есть признаки того, что эта мода скоро пройдет. Так, журнал Media Week уже перешел от обложки, переполненной сюжетами о новостях, к полноцветному варианту с одной эффект, эффектной иллюстрацией. Впрочем, эти изменения не гарантируют успеха. Издания, которые распространяются в основном по подписке или попадают к читателю как приложение к еженедельным газетам, могут иметь более смелый дизайн, поскольку такая обложка не обязательно должна способствовать продаже журнала. Тем не менее, они все -таки, она все-таки должна заинтересовать читателя, чтобы он хотя бы открыл номер. В зависимости от целевой аудитории обложки журналов, приложений к газетам могут быть простыми, почти с минимальным оформлением, возможно, с иллюстрацией и одним или двумя словами, чтобы привлечь внимание к теме номера. Читатели получат журнал, в любом случае им не нужно выбирать его в магазине или киоске на основе надписей на обложке, и, и это дает дизайнеру большие своб больше свободы. Создание удачных выносов, которые заполняют обложку журнала – отдельная непростая задача. Многие редакторы чересчур увлекаются игрой слов, по, по которые нередко используются в заголовках статей. По мнению Мориши, с этим нужно бороться. Они – фразы на обложке, здесь для того, чтобы соблазнять читателей, интриговать его – и вызвать желание внимательно изучить их они должны быть точными и жизнеутверждающими кроме всего прочего эти фразы должны быть короткими разговорными по стилю и полностью понятными по смыслу чтобы читатель мог понять их с первого взгляда а не разгадывать как не разгадывать как ребусы считается что ниже Доход, чем ниже доходы потребителей, на которых рассчитаны издания, тем больше слов и отдельных иллюстраций будет на обложке. Рекордсменами в этом плане выступают газеты, подобные Чет или take a break, которые, которые один дизайнер назвал визуальными кошмарами. Возможно, не совсем справедливое замечание, поскольку все-таки дело вкуса. Дизайнеры, редакторы и издатели преодолевают значительные, пре, пре, преодолевают значительные трудности, чтобы создать обложки, способные привлечь читателей к их журналу. Какой бы вид обложки мы не рассматривали, если дизайнер осознает важность словесной составляющей работающих на благо издания, он обязательно добьется отличного результата. То же самое относится и к автору, если он понимает принципы, которыми руководствуются дизайнеры, способен оценить его творчество по достоинству. Энди Коллс. Не единственный, кто уверен, что лучшие редакторы – те, которые понимают визуальный язык. Если не свободно владеют им, то, по крайней мере, носят С собой разговорник В поисках читателя Питер Бут, который помог успешно запустить на рынок множество журналов Не считает себя ни автором, ни фотографом, ни дизайнером Вы должны уметь думать с позиции читателя, говорит он Писать и редактировать по стандарту очень просто Тем не менее, нужно учитывать разные способы воздействия на аудиторию Возможно, она увидит или хочет видеть материал совсем по-другому Важно помнить об этом Он также говорит, что дизайнер обязан знакомить с новыми идеями тех, для кого визуальный язык не является основным. Мне нравится удивлять людей различными вариантами дизайна и наблюдать, как по-разному они понимают их. Сейчас пробную верстку можно сделать быстро, а результат сразу виден на экране. Журналистам и редакторам необходимо развивать навыки визуальной грамотности. Обычно авторы стараются думать только о текстах. Раньше редактор мог выдать дизайнер набор слов и кучу иллюстраций и сказать «совмести-ка все это». Но сейчас многое изменилось, редакторы зачастую готовы пожертвовать текстом ради лучшего дизайна. Дизайнер Питер Коумли из компании e -Map Active соглашается с этим мнением, но он считает, что люди способны научиться оценивать визуальные образы. Ведь дизайн стал важной частью всего, что мы видим или покупаем. Особое внимание он уделяет деталям визуального ряда. Так, по мнению Коумли, Многие журналисты не всегда замечают тексты, в которых нарушено выравнивание или пропущены символы окончания статьи. Что же может сделать журналист? Мастер написания текстов, заголовков, аннотаций и подписей к иллюстрациям, чтобы усовершенствовать свою визуальную грамотность. Поговорите с художественными редакторами и дизайнерами о том, почему они принимают именно такие решения в разработке макетов. Если они не могут... Уделить вам времени, постарайтесь присутствовать на нескольких обсуждениях вариантов дизайна. Изучите некоторые книги, перечисленные в конце этой главы. Безусловно, вы не найдете точного ответа на вопрос, как сделать дизайн эффективным средством привлечения внимания читателя и раскрытия заложенного в здании содержания. И, как верно заметил Руари Маклин, Можно угадать, что будет покупать публика, но знать это наверняка нереально. Тем не менее, один из лучших способов начать понимать процесс создания дизайна журнала – попытаться разобрать хотя бы одну страницу по частям и попробовать понять, для чего нужен каждый составляющий ее элемент. Качество бумаги. Бумага в буквальном смысле слова – фундамент, на котором строится весь журнал. Но какой вид бумаги предпочесть? Ведь существует множество ее вариантов, отличающихся по плотности, качеству и способу обработки. Должна ли быть гля она глянцевой, матовой или газетной? Толстой или тонкой? Более или менее белой? Если вы думаете, что вся бум белая бумага одинакова, то вы невнимательно на, на нее смотрите. Многие за многое зависит от бюджета издания. Бумага может быть самой крупной из статьей расходов для любого журнала. Только настоящие специалисты, которые обычно работают в крупных издательствах, способны оценить ее по качеству или выбрать самые выгодные по стоимости варианты. Типы издания тоже влияет на бумажные предпочтения. Так, глянцевая бумага может не подойти для журнала новостей, публикующего длинные статьи из-за бликов, их будет трудно читать, зато она будет идеально для журнала мод, основная цель которого продемонстрировать качественные фотографии. Вдобавок ко всему, многие читатели обращают внимание на то, какая бумага на ощупь для них имеет значение и ее внешний вид. Это особые сигналы. Тонкая и легко мнущаяся бумага говорит о своем низком качестве. Плотная и глянцевая символизирует роскошь. Формат бумаги. Учитывается не только качество бумаги, но и ее формат. Журналы выпускают... В разных форматах каждый имеет как свои плюсы, так и минусы Большие страницы, как Vogue, позволяют использовать крупные иллюстрации Зато маленький журнал, например, Glamour, можно положить в карман или в сумку Но его формат ограничит возможности визуального ряда Размером бумаги также определяется число и ширина колонок текста на странице Чем больше колонок, тем больше вариантов может использовать дизайнер, чтобы объединить текст и иллюстрации То есть верстка будет более разнообразной По количеству колонок на полозе можно иногда определить жанр опубликованных на ней материалов, например, четыре колонки на странице формата А4 – это новость. Если на белом фоне странице расположена всего одна колонка текста, возможно, перед вами статья в жанре С сетка или дизайн макет. Дизайн полосы журнала создается на такой, на так называемой сетке. Это своеобразный каркас, который позволяет, согласно Размещать на полосе различные элементы, такие как колонки, номера страниц, заголовки повторяющиеся символы Слово «сетка» имеет два значения Оно обозначает абстрактный образец размещения колонок и других элементов О которых мы говорили и физическое, и его воплощение, с которым работает дизайнер На бумаге по старой технологии или на экране монитора, который используют большинство дизайнеров в наши дни Продумывание сетки, возможно, самая важная стадия процесса определения внешнего вида журнала Сетка служит эффективным инструментом, объединяющим различные элементы в единое целое во всем издании. Многие профессионалы придают ей огромное значение. Барбара Ашервуд цитирует в книге Роберта Крейга, э, американского историка-дизайнера, э, который подчеркивает, что применение сетки ассоциируется прежде всего с профессионализмом, вниманием к деталям, аккуратностью, вдумчивостью, точностью. Шрифт. Один из самых сложных и таинственных элементов в дизайне – шрифт. Его изучение в полиграфии интересно само по себе, учитывая, что возникновение этой дисциплины восходит к 15 веку. Многим журналистам не обязательно знать все детали, но общее представление о шрифтах в идеале нужно иметь. Стиль шрифта, который будет выбран для конкретного журнала, определяется множеством факторов. Принимается во внимание его разборчивость или удобство для чтения, в простейшем смысле – Это означает, что заглавье должно быть набрано шрифтом более крупного кегля, особенности круг. Читатели составляют дети или пожилые люди но разборчивость шрифта также зависит от способа начертания его символов Существует тысячи шрифтов и постоянно появляются новые для начала нужно понять что есть две основные формы шрифт с засечками антиква и без засечек гротеск шрифт антиквенного типа отмечен украшениями засечками которые делают форму его символов более законченной в шрифте без засечек гротесковых шрифтах таких украшений нет times типа шрифта с засечками э, тип шрифта без засечек. Многие дизайнеры считают, что крупные блоки текста проще читать, если они набраны шрифтом антиквенного типа. Шрифт без засечек, с другой стороны, больше подходит для заголовков или небольших блоков текста, которые должны выделяться на странице. Другая аксиома печатного дизайна гласит, что шрифт проще читать, если он набран в нижнем регистре, то есть строчными буквами заглавные буквы относятся к верхнему регистру. Это связано с тем, что во время чтения мы распознаем слова по их форме, а не исходя из их буквенного написания. Набранный в нижнем регистре шрифт воспринимается лучше, и при этом глаза меньше устают. Этот эффект связан с тем, что у строчных букв есть выносные элементы, и форма их более разнообразна, нежели у прописных букв. Ширина колонок тоже должна согласоваться с размером и формой выбранной гарнитуры шрифта. Идеальная ширина колонок – от 50 до 70 символов. К ним относятся буквы, пробелы и знаки препинания. Если их больше, читателю труднее перемещать взгляд вдоль таких длинных строк. При, по меньшей, при, меньшей, при меньшем числе символов между словами образуется огромный пробел. Есть, есть еще два фактора, которые влияют на разборчивость текста и общий вид страницы. Первым является выключка. Выключка подразделяется на два типа: выключка по формату, при которой строки в начале и концу выровнены по краям колонки слева и справа, и выключка флагом, при которой правый край колонки неровный. Вторым фактором является интерлиньяж расстояние между строками. Более подробная информация об этом вопросе вы можете найти в главе 10. Вёрстка. В простейшем смысле назначением вёрстки можно считать установление функциональных взаимосвязей между различными элементами страницы: шрифтом, как нейтрально серого цвета для текста, так и более контрастного чёрного для заголовков, фотографиями или иллюстрациями цветных и монохромных, и цветом Самой бумаги, располагает элементы в различном порядке и накладывая их друг на друга так, чтобы, например, горизонтальная форма была пропорционально вертикальной или напротив была противопоставлена ей, дизайнер может создавать страницы, которые выглядят интересно и привлекательно. Подчеркивая важность этих основных положений, Уокер предлагает следующее упражнение. Необходимо изучить, каким образом дизайнер достиг равновесия элементов, обратить особое внимание на белое пространство, затем разрезать страницы на куски, и расположить их в другом порядке, а потом посмотреть, как простое изменение позиции одного элемента может преобразить дизайн. Но перед тем, как разрезать страницы на куски, попробуйте проанализировать, как на ваш взгляд движется, как ваш взгляд движется по странице. Большинство людей начинают просматривать ее слева к верхнему углу, а затем взгляд переносится вниз и вправо. Такое типичное движение часто называется Z-формой. С ее помощью вы можете понять, где должен находиться самый важный элемент страницы или целого разворота. Ключ к решению этой задачи в том, чтобы определить иерархию важности различных элементов, а затем использовать их соответствующим образом. Всегда помните, впрочем, и то, что эти правила часто нарушаются. Также, как хорошие авторы не всегда используют только простые повествовательные предложения, так и хороший дизайнер не всегда помещает основной элемент в левый верхний угол. Идея применения белого пространства или воздуха в дизайне не нова. Еще в 1930-х годах русский дизайнер Алексей Бродович разработал для журнала Harper's Базар» Новые правила композиции страниц, по которым текстовые блоки и фотографии сочетались с большим количеством белого пространства. По мнению Винсента Стира, чтобы добиться успеха в полиграфии, нужно обладать не только техническими навыками, но и художественным вкусом. Последнее включает знание основных законов дизайна развития образного мышления и умения грамотно использовать на страницах белое пространство. Цвет. Вы открываете журнал и думаете, что просто смотрите на одну из его страниц. На самом деле цвет бумаги и типографические краски воздействуют на вас сильнее, чем вы можете себе представить. Хотя иногда дизайнерское решение в этом вопросе может быть очень необычным. Возьмем для примера женские журналы. Накануне Рождества многие из них появятся в газетных киосках с обложками изобилучими красным цветом. На белом темном фоне. Для номеров периодич... периода летних выпусков характерны менее яркие тона, а также буквы э -э -э... карамельного и розового цветов. Секрет здесь в следующем. Все дело в ассоциациях, которые вызывают у читателя определенные месяцы. Так раз несет тебе радостное предчувствие декабрьского праздника Рождества. Пастельные тона напоминают о солнечных летних днях, отдыхе и пляже. Конечно... Для таких обобщений нужен смелый арт-директор, который заботится о том, как будет выглядеть издание на полке в киоске, и готов к нетрадиционному подходу к работе. Многое зависит и от понимания издателями психологии потенциальных, да и постоянных читателей. Отвернутся ли многие читатели это издание, которое выделяется из множества других, или журнал привлечет из их своей броскостью. С технической точки зрения полезно знать, что полноцветное изображение в полиграфии получается благодаря печатному процессу, проходящему в четыре этапа. На одном из них происходит цветоделение изображения на полиграфические цвета, к которым относятся пурпурный в ходе процесса, его называют красным, голубой, и на профессиональном языке жаргона синий, желтый и черный. Эти оттенки, оттенки затем смешиваются по мере того, как бумага проходит через четыре Печатные формы на печатной машине. Посмотрите на четырехцветную иллюстрацию через лупу, и вы увидите точки, растры, которые и формируют изображение. Все это квинтэссенция физики и индивидуального человеческого восприятия. Каким образом в печатном процессе почти все цвета могут быть получены смешением с желтой, пурпурной и голубой красок в правильном соотношении? Объясняется в написанной Алластером Кэмпбеллом руководстве для дизайнеров. В соответствии с этим мозг воспринимает смесь мелких растровых точек, которые мы видим через лупу, как единый образ. Возможно, со временем И дизайнер или редактор захочет использовать особые цвета, которые невозможно получить при четырехцветной печати, например, золотистый или серебристый. А может быть популярный в наши дни флуоресцентный, оранжевый или желтый. В этих случаях дизайнер ведет пятый цвет, или даже шестой если мыслит особо экстравагантно. подобные цвета называют пантонами. В каждом, каждой типографии существует целая каталогия различных понтонных цветов. Хотя, конечно, печать понтоном обойдется дороже. Выводы. Уинсен Стир, подводя итоги своих рассуждений об основах дизайна, писал чтобы стать настоящим мастером в полиграфии, требуется только терпение и желание учиться. Вкратце, ключ к полному овладению искусством дизайна лежит во внимании к деталям. И хотя это мнение кажется верным, многие дизайнеры вроде Питера Коумли, им сложно принимать его полностью. В большой степени потому, что такой сугубо конструктивный подход не учитывает творческих особенностей дизайнеров. Например, желание Невилла Броуди изменить принятые способы работы и типичные визуальные средства. По словам Йона Уозенкрофта, дизайн – это значительно более глубокое явление, чем просто подготовка к печати иллюстраций. И именно поэтому дизайнеры периодически их изданий оказывают заметное влияние на читателей, и результатом этого можно считать выбор в одежде, отделке интерьера и так далее, которые читатели делают в своей жизни.